Глава двадцать пятая. Тень скинула темный капюшон и повернулась ко мне лицом. «Ты охренел детей по голове бить?» – спросила я. «Я ж только оглушить!» – смутился Реджи. «Чтоб под ногами не путалась!» Я присела на корточке и осмотрела голову Лизы. Крови не было, но шишка на затылке уже начала надуваться. Конечно, утренняя проповедь ее исцелит, но до этого девочку ждет несколько неприятных часов. Чем ты ее ударил? Стопкой десятицентовиков, упакованной в носок. Ты охренел детей десятицентовиками по голове бить? Носок довольно толстый, сказал Реджи. И потом у меня не было времени рассматривать, ребенок предо мной или просто низкорослый сектант. Ну, ты, конечно, красавчик. Черт побери, Боб, я вообще-то тебя спасти пытаюсь. Это отлично, но и головой тоже надо думать. Ты знаешь, где она живет? Нет. Что ж. Реджи взял Лизу под мышки и осторожно затащил в дальнюю туалетную кабинку, усадив в углу и положив ей под голову полотенце. «Жаль, конечно, что так получилось, но жить будет». «Как у тебя все просто?» «А я люблю, когда все просто. А теперь просто пойдем со мной. Надеюсь, теперь-то ты возражать не будешь?» «Мне надо подумать», — заявила я. «Ну вот, началось», — он закатил глаза. О чём тут думать? Сходи в свою комнату за обувью или давай вместе сходим. Потому что босиком по полям ты далеко не уйдёшь. Потом я поищу кусачки побольше и давай убираться отсюда. Радж был одет во всё чёрное: чёрные джинсы, чёрная куртка, чёрные ботинки. На поясе у него висел нож, за спиной меч. Куртка очень характерно топорщилась под мышками, намекая на наличие в его арсенале и огнестрельного оружия. На сокс, ди сидя центовиками, он успел убрать в карман. Он протянул мне ладонь, и я коснулась её левой рукой, в надежде, что тактильный контакт принесёт новую порцию воспоминаний. Но это ни черта не сработало. Память возвращалась без всякой системы, только тогда, когда она сама этого хотела. "Прости", сказала я. "За что?" я подумала. "И я с тобой не пойду". Что значит ты со мной не пойдёшь? Ну, ты же не дурак, должен понимать, что это значит. Боб, Реджи. сказала я. Я знаю, что у нас с тобой были какие-то отношения, и мы наверняка что-то друг для друга значили, хотя я и не помню подробности. Я понимаю, что ты желаешь мне добра, что ты пришёл меня спасать и всё такое. И я это ценю и очень тебе благодарна. И я знаю, чем ты рискуешь, появляясь здесь, но я с тобой не пойду. Почему? С тех пор, как я проснулась, а это было не так уж давно, все только и делают, что куда-то меня тащат и что-то от меня хотят. И никто ни разу не спросил, чего хочу я сама. И чего же ты хочешь, Боб? Передышки, хотя бы пару дней, а лучше пару недель тишины и покоя, чтобы я могла остановиться, выдохнуть и определиться, куда идти дальше. А если я сейчас пойду с тобой, то никакой передышки не будет. Будет очередное приключение. Ты сможешь выдохнуть в убежище, которое я для нас подготовил, и к которому нужно будет прорываться через застойных культистов и агентов Такс, уточнил я. А сколько пройдёт времени, прежде чем теневики узнают об этом убежище и в очередной раз попробуют до меня добраться? Понимаю, что это прозвучит странно, но сейчас это место самое безопасное для меня во всём мире. Потому что так настолько боится Питерса, что отправила сюда меня, и настолько боится нас обоих, что не решится штурмовать общину. Посмотри в зеркало, Боб, именно так выглядит безопасность. Много из того, что ты видишь, я сделала себе сама. Сама била себя по голове. Ну, это долгая история. Реджи, сейчас я не готова идти с тобой. Спасибо, что пришёл, и всё такое, но лучше бы ты этого не делал. Боб он выглядел обескораженным, и я не могла его понять. Но уйти вместе с ним, только для того, чтобы ему стало спокойнее, я не могла. Посмотри, что они с тобой сделали. Избили, заковали в цепи. Не стану скрывать, здесь есть определённые сложности, и ещё наверняка будут, особенно в отношении Джеремайя. Но это всё равно лучше, чем иметь дело с Такс. Здесь мне хотя бы не врут, не ломают руку, не требуют, чтобы я кого-нибудь убила, не держат в запрети под землёй. Я устала, Реджи. И я начала вспоминать. Наверное, когда я вспомню всё, что нужно, я буду готова уйти отсюда. Но не сейчас. Чёрт побери. Что же с тобой стало? Фиг знает. Я села на пол, подтянула ноги и обхватила колени рукой, тем самым демонстрируя решимость, что этой ночью никуда отсюда идти не собираюсь. Но ты всё равно можешь мне помочь, Реджи. Когда случилась авария? Какая авария? Та, после которой я потеряла память. Не было никакой аварии, сказал он. "Ок", сказала я. "А что было? Перестрелка. И кто в кого стрелял? Знаешь?" Он потёр лицо рукой. "Если уж ты точно вознамерелась остаться здесь, то будет лучше, если ты сама это вспомнишь, потому что моему рассказу ты можешь не поверить. Ладно, но ты хотя бы можешь сказать, когда произошёл этот э, инцидент? 2 года назад. Агенты говорили, что 15 Они солгали. Он сел рядом и прислонился ко мне плечом. «Но два года — это тоже огромный срок, и все эти два года я тебя искал. Ты крутой, наверное». «Хм, ты даже не представляешь, насколько», — хмыкнул он. «В смысле, пока не представляешь, но ты тоже крутая, Боб. В каких-то моментах ты даже круче меня. Наверное, мы здорово подходили друг к другу». На самом деле, нам не дали времени, чтобы это выяснить. Поэтому я и хотел бы, чтобы ты пошла вместе со мной. В других обстоятельствах я бы тоже этого хотела, но сейчас всё слишком сложно. Вряд ли это история из тех, в которых мы бы могли просто бы взяться за руки и уйти в закат. Жаль, что это не такая история. Но сейчас мы просто не доберёмся до этого заката. Нам будут стрелять в спину, и не только в спину. Спецназ такс уже в полях. Я видел их стоянку, когда шёл сюда. Они не пойдут на штурм. Думаю, они тут просто для профилактики. Или они ждут. Чего? Он пожал плечами. Пока вы с Питерсом не попытаетесь друг друга убить, точнее, пока один из вас не убьёт другого. Они надеются, что с одним выжившим справиться будет проще. Надежды юноши питают. Как думаешь, если мы не станем друг друга убивать, Сколько они могут там просидеть в полях. Теневики умеют ждать, а вы точно не станете. Пока к этому нет никаких предпосылок. То есть так, конечно, хочет, чтобы я это сделала. Но ребята вообще много чего хотят. Они слагали мне про аварию, так что могли слагать и про Питерса. Я мало что про него знаю, признался Реджи. Как ты вообще меня здесь нашёл? А куда ещё они могли привести тебя из Техаса? Клинета. А как ты нашёл меня в Техасе? Мне помогли. Кто? Одним из условий предоставления этой помощи было моё обещание, что я не буду рассказывать подробности. Понимаю, у всех есть свои тайны. Прости, что не оправдала твоих ожиданий и не желаю быть спасённой. Угу. Кстати, ты осознаёшь, что мы сидим на полу общего туалета, в который в любую минуту кто-то может войти? Угу. Повторил он: "Не волнуйся, я убью их всех". Это как раз тот исход, которого мне хотелось бы избежать. Я просто не хочу уходить, Боб, и пытаюсь оттянуть этот момент. Угу. Но мне, наверное, пора. Он погладил меня по руке и поднялся на ноги. Ты уверена, что не хочешь пойти со мной? Нет, но уверена, что не пойду. Я всё равно буду недалеко, на тот случай, когда ты передумаешь, на тот случай, когда ты вспомнишь. Что ж, увидимся в этот знаменательный день, криво усмехнулась я. выберись из себя, Боб. И ты тоже, Рэдже. И он выпрыгнул в окно, оставив после себя только пустоту. Я просидела с ней до самого утра. Мне не хотелось оставлять её в таком состоянии одну. Но это с моей стороны была не великая жертва. Мне всё равно не хотелось ложиться спать, ведь по ту сторону реальности меня будет ждать Пеннивайз, а я пока не придумала, как от него избавиться. Когда Джеромайя Питерс проорал свою обязательную утреннюю молитву, шишка на голове Лизы, а она была величиной с мой кулак, шишка, а не голова, рассосалась. Но девочка так и не проснулась. Дыхание ее было ровным, цвет лица розовым, а выражение безмятежным. И я подумала, что она просто спит. Молодой растущий организм, немного здорового сна, пусть даже и в таких странных условиях ему не повредит. Когда дом начал просыпаться, и в санузел потянулись люди, я вернулась к себе. Я видела Элизу за завтраком. С ней всё было в порядке. Она производила впечатление совершенно обычного ребёнка. И хотя я специально искала встречи с ней в мою сторону, она даже не смотрела. Видимо, события предыдущей ночи полностью выветрились из её головы. Что ж, иногда амнезия всё-таки во благо. Вторые сутки пошли. Раздражённо бросил специальный агент Джонсон, вставая за спиной Грега и через плечо вглядываясь в установленные на столе мониторы, транслирующие картинку обычной жизни общины Питерситов. Вторые чёртовы сутки, а ничего так и не произошло. Возможно, мы несколько переоценили её кровожадность, рассеянно заметил Грег. Или его кровожадность. Она коп, он проповедник. Оба они по природе своей не убийцы. Дело не в кровожадности или их природе, сказал специальный агент Джонсон. Дело в концепции, в общих правилах нашего мира. Если свести вместе две таких опасных сущности, что-то обязательно должно произойти. Кажется, мы уже приняли, что имеем дело не с сюжетом, сказал Грег в качестве рабочей версии. А я говорю об общей концепции мироустройства, сказал специальный агент Джонсон, и ткнул пальцем в один из экранов. Посмотри внимательнее. Там сектанты, и их возглавляет набирающий могущество амбициозный лидер, рядом с ним мисс Керрингтон. В полях засел наш спецназ, готовый начать штурм по первому полученному от нас сигналу. И есть, собственно, мы. Концентрация опасных людей в этой части штата просто запредельная. То есть существуют все предпосылки для того, чтобы произошёл взрыв, а его нет. Почему? Даже если фитиль уже тлеет, мы всё равно не знаем, в какую сторону она рванёт. У нас точно не было никакого альтернативного плана, чтобы не уводить в игру мисс Керрингтон. Был такой план: удар по общению ракетой с ядерной боеголовкой, использование оружия массового поражения на собственной территории против собственного населения. Но теперь мы и этого не можем сделать, потому что если мисс Керрингтон умрёт, бу сказал Грек. Настанет страшная ночь черепов, и хлад и град и что-то там ещё. Как нам вообще удалось справиться с ней в прошлый раз? Это закрытая информация, то есть даже вы не знаете, изумился Грек. Как бы там ни было, меня заверили, что второй раз этот фокус нам вряд ли удастся. Поэтому задача спецназа сводится к тому, чтобы ворваться на территорию общины и привести мисс Керрингтон к состоянию недельной давности. и ни в коем случае не допустить её смерти. А если её смерть произойдёт раньше? Поинтересовался только продравший глаза Стивен. Он застрял в кресле, так что от неудобной позы у него затекло всё тело, и он попробовал потянуться с хрустом в молодых суставах. Есть обстоятельства, над которыми мы не властны, сказал специальный агент Джонсон. Но в противостоянии с Питерсом я всё же поставлю на неё. Почему? До директора Смита так возглавлял директор Доу. Знаете, что с ним стало? Нет. Он испарился. В момент, когда мисс Керрингтон была на пике своей цензорской формы, он встал у неё на пути, и она его зацензурила. Так что от него даже следа не осталось. Ни единой молекулы ДНК, которую мы могли бы идентифицировать. Так словно его и вовсе никогда не существовало. Это тоже секретная информация, как вы понимаете. Мм, понимаю, кивнул Стивен. Но как она это сделала? У нас есть только письменное свидетельство единственного выжившего очевидца. Насколько ему можно верить? А насколько можно верить хоть кому-нибудь, по крайней мере, в проверяемой части этого свидетельства? Он ни разу не соврал. Кое что приукрасил, кое что усугубил, а кое о чём промолчал, но прямой лжи там не было. И что он говорит, в смысле, пишет? Этому моменту посвящена лишь пара строчек. Мисс Керрингтон заявила директору Доу, что он ей мешает, и он тут же исчез из этого мира и перестал ей мешать. Э-э, просто сказала? Да. И даже после этого вы использовали её как обычного цензора? Мы старались сделать это по минимуму, только в самых исключительных случаях, вроде этого. Полагаю, что она тоже сказитель, спросил Грег. "По описанию вполне подходит", нет, сказал специальный агент Джонсон. "Там всё гораздо сложнее и запутаннее. Почему вы тогда вообще выпустили её из бункера?" "Потому что существование Джермеи Питерса угрожает финансовой стабильности теневого правительства", вздохнул специальный агент Джонсон. "А эта угроза для них пострашнее потенциального конца света". Стивен попытался уложить в голове новую информацию. Получалось у него так себе. Хмм, признаться честно, я думал, что теневое правительство должно подходить к таким вопросам как-то более ответственно, сказал он. Э, добро пожаловать в реальный мир, с издевательской торжественностью сказал ему Грек. Тут каждый выгребает как может. Значит, всё это просто из-за денег? Конечно, сказал Грег. Как и большая часть конфликтов в этом мире. Смотри, Питер спокусился на деньги теневого правительства. Министр финансов потребовал от директора Смита, чтобы тот решил проблему, иначе денег не будет уже у него. И после того, как твоя попытка не увенчалась успехом, директор Смит расщеклил то единственное орудие, что у него есть. И мы здесь тоже из-за денег, хотя бы из-за тех, что получаем в качестве жалования. Начальная схема, как ты видишь, несложная. Запуталось всё уже, по ходу дела. И мир теперь стоит на грани катастрофы, потому что кто-то попытался перераспределить финансовые потоки? Лично я склонен считать, что опасность грядущего потенциального апокалипсиса всё-таки несколько преувеличена, сказал Грег. Для человечества в целом я имею в виду. Если верить скандинавской мифологии, мы переживали Рагнарёк уже не один раз, и всё равно как-то барахтаемся. Мир может измениться, но человечество всё равно выживет. Человечество, крысы и тараканы, и ещё, может быть, комары. Но тут уже у меня большой уверенности нет. Люблю -лю картины оптимистичного будущего, пробормотал Стивен. И над всем этим великолепием будет стоять мисс Кэрингтон, и чёрные крылья будут колыхаться за её спиной, сказал Грег. Ты видел статую? Какую статую? Значит, не видел. Если бы видел, ты бы не спрашивал. Стивен сжал голову руками, словно боялся, что она разварится на части. Знакомое выражение лица. Поздравляю, сказал Грег. С чем? Ты с нами сколько? Около года. И только теперь ты начал понимать, как его это на самом деле работать в такс. А ещё мы выгуливаем собак, сказал специальный агент Джонсон.